Поэтому вот выбор последствий, да, это последствия, например, вот последствия желания бросить курить, да, нет ничего легче подойти и выкинуть сигарету, это на самом деле не выбор, это иллюзия выбора, да, это самое простое действие, да, выбор это, например, реально посмотреть, к чему это будет приводить, может быть, почитать какую-то литературу, прежде чем бросать курить, а, ну, можно, конечно, сказать, у меня есть сила воли, я брошу, ну, Марк Твен, да, мне это ничего легче, чем бросить курить, я сам неоднократно это проделал, да, более 100 раз, по-моему, даже сказал, да, так вот дело же не в том, чтобы бросить, дело в том, чтобы четко проработать модель, которая вам поможет справиться с вашим мозгом, который нацелен на то, чтобы вам помочь так, как он это понимает. И вот это и есть правильный выбор. Да? Когда мы не просто говорим, я брошу курить, а к чему это приведет? А как модель? А как мне действовать, если мне будут предлагать курить? А какие мысли у меня будут в этом месте мелькать? Чем четче вы проработаете вот эту структуру… Бросай, поскочься. Да ладно, ну, вот это ваш это. выбор. Я же вас не призывал бросить курить, это ваш пример. Вот. Я просто говорю, что чем четче вы проработаете выбор, да, тем, во-первых, больше решите, надо в новом или нет к примеру, да, а уж если надо, то вот эта структура позволяет левому полушарию контролировать ситуацию. Вот левое полушарие не может контролировать абстракцию. Надо постараться не поссориться. Бред, бред. Да? левому полушарию нужна конкретика, что купировать, где держать палец, понимаете, где уловить момент. Вот когда вы эти сценарии себе прорисовали, Левая полушария вполне поможет с ними справиться. И то, что, например, вы знаете, что мозг будет рисовать картинки, уже позволяет поймать себя. Хоп, пошла картинка. Стоять, зорька. Стоять, зорька. Картинка пошла, но мы уже не идем за картинкой. Понимаете? Вот эту штуку я работал с ней много раз. Да? Надо сначала поймать, какие картинки тебе мозг подбрасывает. Очень легко понимаешь. Вот работает такой сценарий. Да? Ага, он уже известен. А у мозга не так много сценариев на каждую ситуацию, там 2-3, которыми он... Ну, мозг, он на самом деле не изобретает новых. У него есть две-три картинки, которые он вас пробивает в той или иной ситуации, да? Как только вы эти картинки в себе ловите, пошла картинка, стоп, пошел ручной привод. Это не шутка. Это вот мышление, да? Все. Но не проработали картинку, само получилось. Вот. То есть в чем заключается настоящий выбор, еще раз, да, в выборе последствий. А выбор последствий — это не абстракция, а конкретная сценарная проработка. Потому что мозг как раз, опять, желая нас сейчас спасти от переживаний, вот эти последствия в 99% случаев рисуют в искаженном виде. Потому что он лучше нас самих знает наше подсознание. Да, вот как бы. И он знает, что мы хотим, а что мы не хотим. Причем это «хотим-не хотим» опирается на какие-то социальные штуки. Да? Что для нас наиболее сложно. что для Мозг это все вот знает, но мы не осознаем этих знаний. И как только мы начинаем как бы выбирать в уме, мозг мгновенно с фантастической точностью бросает ту картину, которая позволяет нам направиться туда, куда хочется направиться. Понимаете, вот мозг в этом месте, он фантастически умел. И бороться с этим можно только одним способом, как мне, вот, то, что и мне известно, да, это ручка бумага. Ну, это компьютер, там. ну, компьютер, да, программа Mind Manager, да, то есть то, короче, как только мы из мозга вытаскиваем анализ и в мозгу оставляем синтез, все начинает работать. Как только мы пытаемся это делать тут, мозг нас... Четко настолько ловит да, вот в этих вещах, да, что мы сами удивляемся, как покупаем сигареты. Ну, абстрактно говоря, да? Все же казалось таким логичным. Кстати, можно чуть уйти высоко? Я небольшой знаток истории религии, да? Но известно, да, что капитализм породило протестантство. Да, Макс Вебер, интересная тема. Протестантское мировоззрение породило капитализм. А сегодня процветают не только страны с доминирующим протестантским образом мысли, процветают и другие страны. И когда культурологи, специалисты по религиям задали задачу выяснить, а что объединяет там, условно, Японию, Вьетнам, Китай, там, Швейцарию, да, это совершенно разные страны, там совершенно разные религии, то что оказалось, что ключевой Фактор успеха, неуспеха ответственность за свою судьбу. И процветают те страны, где культура, а культура опирается на религию всегда. Человек может быть неверующим, но религия тысячи лет, да, она незримо как турает французский, он на нас давит. Мы можем вообще ни разу в церкви не быть. Мы находимся под влиянием какой религии, коллеги? Православной. Я еврей по национальности, да, это не важно, да? Я не иудей, я еврей, но от этого я все равно нахожусь на территории, над которой доминирующая религия является православной. Значит, я испытываю на нее культурологическое воздействие этой религии, вне зависимости... Вот рассказывал закон огурца, да, огурец, погруженный в рассол, приобретает свойства рассол, вне зависимости от своего желания коному, да? Так и человек, погруженный в культуру, да, он приобретает свойства культуры, или он вступает в жесткую конфронтацию с окружающей средой, и средой раздавливается... Или он приобретает свойство культуры как адаптивное свойство. Вопрос из зала. А как же чайна -тауны? Так они обладают достаточной силой, чтобы на, своем, на своей территории противостоять культуре. Да, фактически это такой зародыш будущей революции, да. Есть и люди, которые ломают всю страну, да, вот они там пришли и сломали. Ну, я так... А большинство людей на это не способны, поэтому они вынуждены нонконформизмом заниматься, то есть принимая, ну, по крайней мере, не конфликтуя с культурными установками данной территории. или вернемся к этой истории. И вот что они выяснили, что процветают государства, где религия поощряет ответственность за свою судьбу. И дохнут государства, где проповедуется смирение. Потому что смирение, да, это ты безответственен, да, за тебя решат старшие товарищи, какого бы вида эти товарищи не были, то ли в виде Господа Бога, то ли в виде правительства, да? и вот страны, где проповедуется смирение, и католицизм в этом смысле более смиренен, чем протестантство, да? вот у протестантства вообще режим работы с Богом Я бы его назвал таким диалоговым, такой партнершип, да, то есть вот, типа, сидят два человека за столом переговоров и трут историю, да, как-то вот, там нет идеи какого-то вот азим есть им червь, да, там, окей, ты бог, давай побеседуем, что ты там хотел от меня, да, ну, хорошо, а, а? да, там где-то такой диалоговый режим, там вот, давай, там, мы сядем за стол переговоров, окей, я тебя вижу, будем разговаривать, да, то есть нормальная ситуация, да. Да, там где-то, да, вот католичество уже более такое, да, православие в этом смысле вообще полное. Да, там за тебя все решат, ты будь смиренен, где-нибудь да воздастся. И вот объединяет страны процветающие отношение к ответственности. Ответственность – это я отвечаю за все, что со мной происходит, да? вот все, я, не судьба, да? не Бог, не правительство. И в свое время тоже я не очень понимал, когда были кооперативные годы, меня судьба занесла, ну, не судьба занесла, я поехал в Фергану, там нужно мне было кое-что, да, и вот разговариваю с местными, да, ну, это не их вина, я не, у меня нет снобизма, да, и вот сидит со мной вот он говорит, слушай, говорит, вот смотри, как мало платят, почему зарплату не повышают, а? И вот человек там лет 40, да, а я так по наивности думаю, блин, тут кооператив кооперативы давай там, что ты ждешь-то? Но потом я увидел систему в Фергане. Чтобы взять взятку за билет, нужно спросить разрешение Раиса. Ну, Раиса некого, да? Ну, некого такого, ну, авторитета местного, да? Вот кассир не берет взятку, и милиционер не берет взятку, а мне говорят, ты там, вот надо сейчас сходить там, условно, к мустафаге если он разрешит, мы тебе продадим билет за взятку. И когда я прилетел в Ташкент ты поймал за хобот говорю, нужен билет, он говорит, не вопрос, взял 100 рублей, ушел, пришел с билетом, я думаю, блин, деньги работать начали. Потому что там не брали, там сначала надо было к Мустафаге сходить. Да? И это не презрение, так устроено общество, да? это не вина этих людей. И потом я понял, конечно, какая к черту кооператив, да? когда, чтобы взять взятку, нужно разрешение получить. Да? Понятно, что там вот лепешку будут распределять, и все будут ее кушать. И так общество устроено. Все, да, так зашито. И вот я не знаю, сумел ли ответить, что такое ответственность. Я вот все-таки не философ, да. Ответственность, вот это, по-моему, вопрос. Ты отвечаешь или судьба за тебя отвечает, да. Вот, то есть я отвечаю за то, что делаю. Вот, вот ответственность, да. Осознание, Последствий своих поступков – это тоже ответственность. Смирение-то ни при чем. Смирение-то все. Какая ответственность? События так складываются. Правительство такое. Как тут можно что-то делать? Вот вы говорите, мне говорят, когда у нас такое правительство. Я говорю, ну да, я говорю, коллеги, ну вы на своей фирме что-нибудь сделаете И не вопреки закону, а в менеджменте, например, правительство, слава тебе, господи, менеджмент пока не прописывает, да? там финансовый анализ, оно же он тоже пока не прописывает, слава богу, эти двойную бухгалтерию никто там, ну в смысле вот этой дебет кредит пока не отменили. То есть цифирки посчитать вы же можете без правительства. Правительство, слава тебе, господи, арифметику не запрещает с алгеброй. Да? Поэтому давайте просчитаем будущие там, тренды. Да? Это ж поддается расчет. Правительство тут ни при чем. Такое ощущение, что хочется вот... Блин, когда тут такой бардак, как тут выходить, чтобы мы вы прибыль считали? Да? Ну не считайте. Правительство тут при чем? Да, действительно, как тут при таком внешнем, как вы вот тут говорите, ботинки чистить, да? А тут, понимаете ли, правительство закон приняло. Да. Но, чтобы опять немножко пойти ниже, да, сейчас опять, смотрите, да, вот ответственность. И вот судьба – это сумма твоих выборов. Осознанных, неосознанных, ты их все равно совершал. Когда ты их не делал, ты их тоже делал. Вот я уже это показал, да? То есть не делал выбор, ты сделал его. Ты просто его пропустил. И сейчас ты говоришь, что у тебя такая судьба, да? Вопрос из зала. А если человек ехал на такси, И в него въехал КАМАЗ. В чем состоит его, человека, ответственность? Все на самом деле чуть проще. Опять цитата. Цитата Паттона, генерала Джорджа. Что в этом поганом мире гарантии отсутствуют. Профессионалы оперируют вероятностями. Иными словами если вы выберете правильного водителя, так как коллега посоветовал, вероятность того, что что-то случится, меньше. Все, точка. Означает ли это, что она вообще не случится? Нет, не означает. Те, кто соблюдает правила уличного движения, гибнут реже. Означает ли, это, что они вообще не гибнут? Нет. Означает ли это, раз так, можно не соблюдать правила уличного движения? Можно, но вы повышаете, вероятность своей гибели. Все. Да? Ведь да, вы ходите на зеленый свет и в этот момент какой-то придурок Бывает, но если вы бегаете на красный, шансов больше да? И к выбору такси, да А если мне надо было спешить, а рядом других такси не было Вот вы и сделали выбор Потому что, а вот мне надо было спешить, я перебежал через дорогу И мне было лень идти до перехода То есть вы выбрали между тем, чтобы быстро прийти куда-то И между тем, что все-таки ради безопасности пройти лишних 300 метров и попуститься по переходу. Вот вы и выбрали. И кому вы объясняете, а я спешил? Господу Богу. Давайте так, если вы не против идеи, возьмем да, вот эту, что правильный набор правильных действий увеличивает вероятность успеха. Набор неправильных действий по любым причинам повышает вероятность неудачи. Все, точка. Да, остальное все. То есть вы хотите уменьшить вероятность неудачи? Есть способ. Вы готовы рискнуть? Нет проблем, только не говорит, что не было выбора. То есть по факту, внимание, тот, кто делает правильный выбор, осознанно, он меньше подвержен во вредному влиянию флюктуации. Все. Но тоже подвержен, да, вот 100% мы никогда ничему не исключим. Все возможно. Просто у тех, кто делает выбор, этого всего возможно, просто гораздо меньше, и, как правило, оно менее радикально. То есть там столкновение не приводит к гибели, а приводит там к поломке бампера. да, вот как-то так это все происходит.